Потребность ощущала поделиться им с другими. Энергия любви формировала семьи, и, ведал каждый, новая семья создаст еще один прекраснейший оазис на родной планете. Обрядов, праздников и карнавалов у людей ведического периода было множество. Каждый из них наполнен был великим смыслом, чувственностью и осознанием реального земного божественного бытия. Являлся каждый из обрядов великой школой и экзаменом великим для человека, в нем участие принявшего. Перед людьми — экзаменом, перед собой, а значит, и перед Богом. Я расскажу и покажу тебе один из них. Обряд венчания, или, точнее, признание союза двух в любви. Смотри, попробуй знаний уровень культуры с современным сравнить. Союз двоих — венчанье. Обряд венчания, скрепляющий союз двоих, происходил с участием всего селения — а иногда участие в нем принимало несколько селений, соседних или дальних иногда. По-разному происходила встреча двух будущих влюбленных. Бывало так, что из одного селения жители молодые полюбить могли друг друга, но чаще на одном из общих праздников селений вдруг взгляды двух соединялись, и вспышка чувств в сердцах происходила. Он подходил к ней или она к нему, неважно. О многом взгляды двух сказать могли друг другу. Но были и слова. При переводе на современный язык они примерно так звучали. «С тобой, прекрасная богиня, я смог бы сотворить любви пространство на века», он говорил избраннице своей. И если сердце девичье любовью отвечало, звучал ответ «Мой Бог». «Тебе я помогать готова в сотворении великом». Потом влюбленные вдвоем для будущего дома своего живого место выбирали. Они вдвоем уходили за околицу селения, где он с родителями жил, потом рядом с селением, где жила она. И не было необходимости влюбленным сообщать родителям о намерениях своих. И так в селениях каждый понимал и ведал, предстоящее свершение. Когда же место, где будут жить влюбленные в согласии определяли, в нем часто лишь вдвоем уединялись. Бывало, ночевали под открытым небом или в шалаше сооруженном, рассвет встречали, провожали день. В дома родителей своих ненадолго возвращались и снова к месту своему спешили. Оно звало их и влекло как необъяснимо влечет к себе любящих родителей младенец. Родители вопросов молодым влюбленным не задавали, лишь ждали от детей вопросов с трепетом и радостью великой, взирая, как их сын или дочь в глубоком размышлении пребывают. А дети снова уходили в великое свое уединение. Так могло длиться месяц, год и два И не было все это время физической, интимной близости между влюбленными. В ведических селениях люди знали, два сердца любящих, проект творят великий, энергия любви их вдохновляет. Он и она с младенчества перенимает родителей своих культуру быта, знания, осмысленность ведической культуры. Могли поведать и о звезде, горящей в небе ночью, и о цветке с восходом солнца, лепестки раскрывшим и о предназначении пчелы, и об энергиях в пространстве пребывающих. Он и она, с младенчества взирая на прекрасное поместье, оазисы и райские сады, что их родители в любви творили, теперь свое стремились сотворить. На участке выбранной земли, размером с гектар или более, влюбленные проектировали жизнь реальную. Им предстояло мысленно спроектировать дом, расположить множество растений, где все должно взаимодействовать и помогать друг другу. Все так расположить, чтобы росло само, не требуя затрат физических от человека».